Глава 19. Айка. Город буквально окружили долины нищих. Поселок ясно и объехала в растрепанных чувствах. И еще один советчик объявился. Чертов терминатор. А знал бы всю правду там, на парковке, и придавил бы в своих медвежьих объятиях. Насмерть. Да пошли они. Заучили. Блинчик я проглотила, не ощутив даже вкуса. Второй же в качестве утешительного приза так и остался в гигантских лапах терминатора. Хорошие у Кира друзья. Повезло ему с ними. Вот только со мной ему не повезло. Бесцветный голос навигатора посоветовал свернуть направо, а звонок моего мобильника сообщил о том, что гор меня потерял. «Эй, малая, там с тобой все в порядке?» раздался из динамика его развязный голос. «Есть хочу», — буркнула я. «А в остальном порядок?» «По голосу не похоже. Слушай, мне тут сейчас какой-то олень звонил, втирал что-то за дорожную неувязочку и клялся, что прямо сейчас готов все тебе компенсировать. Не пояснишь? А то я, если честно, ни хрена не понял». Быстро же этот выкидыш из ауди сориентировался. «Так может речь не обо мне», — уточняя на всякий случай. «Да ладно! Знаешь, детка, в моем окружении больше нет крошечных куколок с азиатской мордашкой», — Гор хмыкнул. «А уж таких наглых, рискнувших перевести стрелки на меня и подавно». Я пожала плечами, но, опомнившись, что Гор меня не видит, озвучила. «Мне этот вариант показался наиболее безопасным». «Для кого?» — хохотнул Гор. «Ну, вообще-то я о себе заботилась», — пояснила осторожно, уже не вполне уверенная, что поступила правильно. «Быть должницей змея — то еще удовольствие». «Ох, пользуешься ты моей добротой, Айка!» — лениво протянул он. «Ладно, расскажешь. Ты, кстати, далеко еще? Не заблудишься?» «Иду по хлебным крошкам». М -м, ну давай, воробушек». Сложно заблудиться, если земли этого буржуя захватили четверть всего поселка. За пять лет знакомства с Гором к нему домой я еду впервые. Вернее, в его загородный дом. Обычно мы встречались у него в отеле или офисе, и несколько раз я приезжала в его городскую квартиру. Сюда же, в Ясное, я никогда не напрашивалась. Да и строительство дома полностью завершилось лишь год назад. Но теперь, подъезжая к логову змея, я не жалею, что потратила время. Вот это размах. Впечатлена? Еще бы. Восхищена? Нисколько. Моя лесная избушка выглядит гораздо уютнее. А у гора все никак у людей. За короткостриженной зеленой лужайкой размером с футбольное поле Трындец! Реально зеленой лужайкой? Именно! Разве что слегка припорошенной снежком Так вот за ней раскинулся Растянулся! Нет! Неприлично распростерся одноэтажный классический особняк До тошноты напоминающий мой бывший ненавистный лицей и цветом и размерами Снег за окном превратился в какую-то пакостную колючую морось И мне ну совсем не хочется покидать салон и долбиться в ворота Но пока я выискиваю глазами кнопку звонка, кованные створки дрогнули и медленно стали раскрываться. Хм, меня здесь ждут, однако. И мой танк не спеша пополз по булыжной дорожке к дому, а я закрутила головой во все стороны, осматривая территорию. Только что здесь, собственно, осматривать? Совершенно лысое пространство. Ну и скукотища. В моем небольшом дворике не в пример интереснее. И деревья, и прудик с мостиком, и конура собачьи. Вот, кстати, она — конура. Гораздо милее выглядит, чем серый и мрачный дворец змея. И вокруг дворца куда зря. Да на этом пастбище можно стадо коров выгуливать и кормить досыта. А лучше бы забомбить парк аттракционов. Или озеро с лебедями. Или на худой конец елок навтыкать. Все веселее. Вдалеке послышался собачий лай, и я повернулась на звук. Задорно повизгивая, из-за дома выскочили две здоровые собаки. И устроили догонялки. Черный за рыжим. А мое сердце ухнуло в желудок. Пушок. Каким-то чудом я не въехала на ступеньки крыльца, противно заверещал парктроник и, резко затормозив, я выпрыгнула из салона, не прекращая следить за резвящимися собаками. Пушок! Получилось сдавленно и тихо, но он будто услышал и рванул в мою сторону, а я, замерев и прижав кулаки к груди, позвала его снова, почти шепотом. «Его зовут Орланда, раздалось за моей спиной, и я вздрогнула, обернулась и встретила стальной холодный взгляд прищуренных глаз. Орланда, растерянно, недоверчиво переспросила у гора и снова перевела взгляд на рыжего пса. «Действительно, теперь я и сама вижу, что это какой-то орланда Снова перепутала. А сердце так и не вернулось. Такое уже случалось раньше, и каждый раз возвращалась боль. Идиотское имя. Я отвернулась от собак, мгновенно потеряв к ним всякий интерес. «Это по паспорту», — пояснил Гор и криво улыбнулся. «А вообще, этого красавца зовут Марио. Тоже дурацкая. «Ну, в сравнении с Пушком, конечно». Змей, понимающий, закивал и поинтересовался без тени улыбки. «А кто у нас Пушок?» «Это самый лучший в мире пес», — выпалила я и опустила глаза. «Которого я предала». Это живо в памяти по сей день. Как в ночь перед отъездом из Киева я втайне от всех пробралась к Пушку как обнимала его, утешала и, давясь слезами, просила прощения. За все. За свою грубость, за то, что вынуждена оставить его. За Егора, который так и не узнал, что случилось с его братом. И обещала, клялась Пушку, что Ли обязательно за ним вернется. Я правда очень верила в это. А Пушок смотрел на меня своими умными глазами и тоже верил. А на следующий день я уехала. Как же он звал меня, скулил, плакал мне вслед, а я даже не обернулась, чтобы взглянуть на него последний раз. И на девчонок не оглянулась. И на маму. И папе в глаза не смотрела. Весь путь до самого Воронцовска. И потом, когда он оставил меня, передав бабане с рук на руки, ее я тоже не хотела видеть. Долго. С того самого момента, как она распахнула перед нами дверь и с жесткой ухмылкой поприветствовала. Чудные дела твои, Господи! Ну, и что вы тут растопырились? Заходите, расъявились родственнички!» Мы с папой вошли, и моя жизнь снова изменилась. Стежка писала мне почти каждый день и часто высылала фотографии Пушка. Он казался вполне довольным жизнью, целых полгода. Но в один из дней с ним что-то произошло. С раннего утра и на протяжении всего дня Пушок сильно нервничал и даже не кушал, а к вечеру вдруг залаял, заскулил, заволновался, перемахнул на глазах у сестренки через забор, и все, больше он не вернулся. Помню, бабаня сказала мне, что собаки чувствуют свою смерть и уходят. Какой бред! Пушку только пять лет было, совсем еще мальчик. А вот что они все чувствуют, это правда. Про собак не знаю, а птицы точно чувствуют. Мой Ричи ведь тоже все понял. Отпускать меня не хотел. И так со мной рвался. А я не поняла, не почувствовала, не услышала. Снова предала. И потеряла. Все-все помню, будто вчера это было. Как сквозь толщу воды или сквозь время в мое сознание проникает голос. Что? Не расслышав вопрос, я подняла глаза на гору. «Про пушка, говорю, расскажешь?» Он повторил вкрадчиво и почти ласково. «Змей-искуситель». «Нет», — отрезала я и резко поежилась от холода. «А ты, хозяин, всегда гостей на улице выдерживаешь?»